Правило 70 -е. Им придется жить с последствиями своего выбора. И это нормально. В 16 лет я решил, что хочу работать в комиссии по лесоводству. Меня взяли, я уже собирался проходить обучение, как вдруг объявил, что на самом деле хотел поступать в школу искусств. Неожиданный поворот. Должно быть, моей матери было что сказать по этому поводу. Однако она восхитительно мудро оставила свое мнение при себе, а вслух поддержала меня. «Я до сих пор не знаю, чего на самом деле желала для меня она сама, если у нее, конечно, были конкретные желания. Но, скорее всего, у вас есть какое-то мнение по поводу решения ваших детей. Вы переживаете, что они выберут для себя слишком сложную специальность, или вам жалко, что кто-то из них бросает заниматься испанским, или знаете, что на физический факультет ваш сын хочет пойти исключительно потому, что ему нравится школьный учитель по этому предмету. Но вы тут ничего не можете поделать. Вы только можете помочь» аккуратно, не оказывая давления и не озвучивая своих мыслей, сделать наилучший выбор, а потом вам только остается поддерживать его, даже если, на ваш взгляд, он вовсе и не лучший. Спросите у себя, ну и что же произойдет, если ребенок выберет не то, что должен был выбрать с вашей точки зрения? И для кого, по-вашему, он должен сделать этот выбор, для вас или для себя? Я понимаю, что ни один правильный родитель не станет сознательно подталкивать ребенка на стезю, которую он не сам для себя выбрал, но ведь так легко поддаться иллюзии, что вам виднее. Но даже если вам кажется, что вы хотите заставить ребенка заниматься тем, что на самом деле лучше для него самого, а он просто пока этого не понял, вы все-таки не правы. Я не устану повторять, что ваша роль родителя гораздо масштабнее, чем роль школы. Вы учите детей не просто химии, музыки или родному языку. Вы учите их жизненно необходимым навыкам, в том числе и принятию решений. Если вы не будете позволять им делать и это, значит, вы ничем реально не будете им помогать. Так уж случилось, что из меня не вышло ни лесничего, ни художника. Прежде чем я, наконец, успокоился и стал писателем, я перепробовал множество различных занятий. Один мой друг в школьные годы никак не мог выбрать, какой язык изучать – латынь или русский, а в итоге управляет кадровым агентством. Другая знакомая долго думала, на философский или на социологический в ей поступать. Сейчас она занимается благотворительной природоохранной деятельностью. Двое известных мне дипломированных химиков преуспели. Один в банковском деле, другой в клоунском искусстве. Честное слово, я не выдумываю. Я даже знаю одного мужчину, которому сейчас 72, и который бросил школу в 15 лет, чтобы пойти служить на таможне, а после 60 вернулся за парту и получил диплом юриста. Так что, как видите, наш выбор влияет на течение нашей жизни, но вовсе не обязательно именно так, как мы рассчитывали. Так что пусть ваши дети изучают, что хотят. А если вы снабдите их уверенностью в себе и необходимыми для взрослой жизни умениями, у них наверняка получится построить свое личное счастье с любыми результатами экзаменов и любым образованием.